После Стенфордского тюремного эксперимента. В нужный момент. Почему же наш эксперимент был воспринят как яркий и показательный пример психологии зла? Вскоре после окончания нашего исследования произошла серия драматических неожиданных событий: резня в Калифорнийской тюрьме Сан-Квентин и кровавый бунт в тюрьме Аттика, штат Нью-Йорк. Эти события превратили небольшой академический эксперимент призваны исследовать теоретические основания ситуационной власти, в объект внимания всей страны. Здесь я только в общих чертах опишу ключевые аспекты этих событий и их последствия для Стэнфордского тюремного эксперимента и для меня. Более полное обсуждение этих событий, их влияние на рост популярности партии Чёрной пантеры и радикальной студенческой группы Uazer Underground можно найти на веб-сайте книги «Эффект Люцифера». На следующий день после окончания Стэнфордского тюремного эксперимента в тюрьме Сан-Квентин во время предполагаемой попытки побега, которую возглавил чернокожий политический заключенный и активист Джордж Джексон, были убиты несколько охранников и заключенных. Три недели спустя на другом конце страны, на севере штата Нью-Йорк, Взбунтовались заключённые тюрьмы Аттика. Они захватили тюрьму, взяли в заложники почти 40 охранников и гражданских служащих и удерживали их в течение 5 дней. Вместо того, чтобы провести переговоры и обсудить требования заключённых, связанные с ужасными условиями содержания и систематической дегуманизацией, губернатор штата Нью-Йорк Нальсон Ракфеллер приказал полиции освободить тюрьму любыми возможными средствами. Во дворе тюрьмы полицейские убили более 40 заключённых и заложников. Множество людей было ранено. Совпадение по времени этих двух событий привлекло внимание общества к условиям содержания в тюрьмах. Меня пригласили дать показания перед несколькими комитетами Конгресса. Я изложил в них Основные выводы Стэнфордского тюремного эксперимента и рассказал о том, как эти данные связаны с обстановкой в реальных тюрьмах. Я также был свидетелем экспертом на стороне одного из шести заключённых, участников резни в тюрьме Сан-Квентин, примерно в то же время корреспондент, который увидел меня во время телевизионных дебатов с заместителем начальника тюрьмы Сан-Квентин. Решил снять документальный фильм об стенфордском тюремном эксперименте для национального телевидения. Этот фильм вышел в эфир на телеканале NBC в ноябре 1971 года. За ним последовала статья в журнале Life. Скоро стенфордский тюремный эксперимент был у всех на слуху.